— попросил он. — Еще одно слово. — ну Рауль, — ответила она краснее, — все ушли, начнут волноваться, нас будут искать. — Не бойтесь, — улыбнулся молодой человек, — мы с вами не такие важные лица, чтобы наше отсутствие было замечено. — Но моя служба, Рауль. Успокойтесь, я знаю придворные обычаи. ваше дежурство начнутся с завтрашнего дня. «Значит, у вас есть несколько минут, и вы можете объяснить мне кое-что, о чем я хочу вас спросить». «Как вы серьезны, Рауль?» — с беспокойством сказала Луиза. «Видите ли, обстоятельства тоже очень серьезны. Вы меня слушаете?» «Да, конечно. Только суды, повторяем, мы совсем одни». «Вы правы», — согласился Рауль, и, подав ей руку,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 Не позволяйте ослепить себя, Луиза. Теперь вы будете жить при дворе, где все чистое портится, все молодое старится. Луиза, будьте глухи, чтобы не слышать того, что говорится вокруг. Закройте глаза, чтобы не видеть дурных примеров. Замкните уста, чтобы не вдыхать растлевающего воздуха. Луиза, скажите мне без отговорок, Могу ли я верить тому, что сказала Монталь?